Глава 24. Интерлюдия. Боб. Июль. 2334 год. Вирт. Хью сидел в кресле-мешке с кружкой кофе в руках и смотрел в пустоту. Я переслал ему наши журналы за последние несколько дней, и он немедленно заглянул ко мне. — Пушки с транквилизаторами, а? — он глотнул кофе. — Любопытный выбор оружия. — Почему? Есть столько более легких и простых способов уничтожить противника. Ножи, пистолеты с настоящими пулями и так далее. Небесная река — не космическая станция, так что о дырках в обшивке можно не беспокоиться. Материал корпуса даже не заметит столкновения. Для этого нужен снаряд куда более крупного калибра. Ладно. И что нам это говорит? Если предположить, что пушка украдена, а это вполне логично, то администратор, похоже, очень не хочет никого убивать. Хью снова умолк. И рассеивание... По-моему, вы правильно истолковали данный термин. Повторюсь, в этом случае было бы проще убить. Это важно. Хью несколько раз открыл рот, собираясь что-то сказать, а затем на его лице появилось странное выражение. Точно не знаю, возможно, квинландцы просто не любят убивать друг друга, но... Да. квин. Планета. Слушай, Боб, под станцией у тебя все еще закопан тот запасной Мэнни. Ты не думал о том, чтобы активировать его и отправить кого-нибудь в путь? Возможно, вверх, по течению. Я покачал головой. Нет, Хью, он запасной. На тот случай, если мы раздолбаем один из наших. Нам нужно оставаться вчетвером. Хм, очень жаль. Мне бы хотелось его опробовать. На Квине еще есть тестовые машины. Насколько я понимаю, Уилл и Говард с ними играют. «И ломают», — ответил Хью и, заметив выражение на моем лице, добавил. «А ты не знал. Хм, только Бриджит не говори». «Говард сломал Мэнни?» В ответ Хью только ухмыльнулся, а затем поставил свою кружку и встал. «Я просканировал город Гален. На всех уровнях разрешения, на которые мне хватило времени, я не увидел ничего необычного. В частности, мне не удалось найти ни электроники, ни электроники. Никакой-то запретной техники. Это может означать, что у сопротивления ее нет, а также то, что повстанцы не хранят ее в городе. А пушки странками кью пожал плечами. Они не являются электроникой, так что для них нужен отдельный скан. А я не успел его сделать. У меня не хватило времени. Теплопоглотитель сгорел. По той же причине невозможно проводить сканирование случайных точек. Мне и так уже пришлось пожертвовать беспилотником. И теперь техники будет не хватать, пока я не подгоню замену. Хью поднял руку. Потом поговорим. С этими словами он исчез. Подчиняясь внезапному капризу, я решил заглянуть к Уиллу на Вальгаллу. Наша последняя встреча закончилась довольно неожиданно. Получив подтверждение, я зашел к нему в гости. На то, чтобы снять Мэнни со стойки, понадобилось всего секунда. Я посмотрел по сторонам, но увидел я не Уилла в кресле а полумёртвого бродягу, который махал мне лапой. Бродяга пошел, а затем со значением остановился. Вероятно, он нетерпеливо взглянул на меня, но поскольку эти машины симметричные, я не был уверен, что точно его понимаю. За 200 лет, которые прошли с момента их изобретения, бродяги не очень сильно изменились, по крайней мере, в главном. Их значительно улучшили — вставили источник энергии Казимира, сделали детали из более качественных материалов, вставили более компактную электронику и так далее. Но бродяга все равно остался восьминогим многофункциональным роботом, которым управляет тупой машинный разум. Я задумчиво нахмурился и последовал за бродягой. Возможно, прогуны правы. Создание практичного искусственного интеллекта, либо на самом деле разумного, либо обладающего способностями зомби — произвело бы невероятный эффект на общество. Возможно, изменило бы его даже сильнее, чем теория предпространства и связанные с ней технологии. Следуя за бродягой, я покинул дом Уилла и пошел по долгой последовательности лестниц. Часть из них была сделана из разных материалов, а часть вырезана в камне. Я уже задумался о том, правильно ли я понял бродягу, когда мы, наконец, вышли на ровную площадку в южной части мыса, на котором Уилл построил свой дом. Уилл встал и помахал мне, а бродяга тем временем развернулся и направился обратно к дому. На обратном пути он уже мог не подстраиваться под гуманоидов, и поэтому полез прямо по отвесной скале. Задавака. «Привет, Уилл! Что у тебя тут?» Уилл улыбнулся и показал на горшки и грядки с растениями. «Экспериментальный сад. Тут у меня и растения из земли, и местные тоже. Я испытываю их на совместимость». «Когда организуем здесь полномасштабное сельское хозяйство, сюрпризы нам будут совсем не кстати». Я медленно кивнул. «Интересно, что изначального Боба нельзя было назвать садовником. А вы с Биллом превратились в настоящих специалистов по растениям?» Терроформирование заставило взглянуть на проблему совсем под другим углом. Уилл указал на деревянные кресла, которые стояли у границ сада. Я сел в одно из них и немного помедлил, наслаждаясь видом. Уилл построил себе дом над огромным озером, которое окружали невысокие горы. Линия деревьев, или что там это было, тянулась только до половины далеких горных склонов, скорее всего, из-за того, что атмосфера по-прежнему оставалась разреженной. Уилл проследил за моим взглядом и угадал, в каком направлении движутся мои мысли. Край леса движется вверх по склону на пару метров в год, и скорость движения увеличивается — Когда она стабилизируется, ты увидишь растения даже на вершинах гор. И к этому моменту люди смогут жить здесь без кислородных масок и куполов. Несколько секунд мы молчали. Я наслаждался видом. Уил, кажется, не хотел меня торопить. В конце концов я повернулся к нему. В прошлый раз мы в основном говорили про звездный флот. Но кроме него еще есть борги, геймеры, прыгуны. — И это только те, у кого есть прозвище, — ответил Уил. Мир бобов движется в нескольких направлениях одновременно. И в буквальном, и в переносном смысле. Многие репликанты наконец-то решили серьезно отнестись к роли зонда фон Неймана. Например, уже есть пара тысяч бобов, которые активно покидают космос, населенные людьми. Некоторые периодически останавливаются и строят станции, а другие просто ускоряются. Ну да. Я посмотрел на свои руки. Просто у меня дурное предчувствие. Мир Бобов был постдефицитным обществом и утопией, по крайней мере, для большинства из нас. Но что станет с постдефицитным обществом, если одна его часть захочет управлять всем остальным обществом? Думаю, в конце концов ты получишь либо антиутопию, либо два общества. И переход может быть мирным и упорядоченным, а может и не быть. — Мне меня нечего тебе ответить, приятель, — вздохнул Уилл. — Нам просто придется подождать... И выяснить как далеко готов зайти звездный флот я откинулся на спинку кресла и скрестил руки на груди я смотрел на природные красоты но не видел их похоже что утопия оказалась нестабильным состоянием